Глава тринадцатая. Потеря. Новгородское княжество. Тринадцатый век. Четверо всадников миновали въезжую башню. Городской воротный сторож стянул себе себя шапку и бухнулся на колени, уткнувшись лицом в снег. Вот уже показались чешуйчатые кровли новгородских теремов с бахромой прозрачных сосулек, дома из бревен и боярские палаты красного камня. Рыхлый снег проваливался под конскими копытами. Прохожие расступались, прижимаясь то к воротам, то к резному крыльцу. Всадники въехали в теремный двор, спешились. К ним бросились дворовые, стали заводить коней под навес. Бронислав стащил с кудриша князя Алексу. Ему на помощь бросились Степан с Вавилой. По всему двору их леву зароптали. Князя ранили, дружинников перебили. — Да ну! Вона, и не видишь! — А ну, брысь! — — гаркнул Дорофей. — Ишь! Не попурхивай! Ратники понесли князя к терему. Старуха валом сарафани из сереградского бархата сбежала с крыльца. «Ох — Ох! — вскрикнула она и кинулась к князю. — Горе! Мне горе! — Погоди, гласить, княгинюшка! — сказал Досифей. — Зачем Бога гневить? Сын твой жив, только в беспамятстве. — Ранен! Старуха припала к Алексе. «Как не ранен?» — Бронислав подхватил князя по ловчей, чтобы взойти с ним на ступени. «Татары в лесу напали!» В синях встретилась Устинья, жена князя Алексы. Увидев ее, княгиня запричитала. «Горешка у нас, у Устя!» — Устинья приказала. «Несите князя на палате!» Мужские крепкие ноги затопали по деревянной лестнице наверх. По этой лестнице ходил только князь и его семейство. Теперь было не до церемоний. Ввалившись в ложницу, князя уложили в постель. В тот же миг Алекса открыл глаза. Где она? Устя! Старая княгиня подтолкнула невестку. Муж зовет. Устиня подошла, но Алекса будто не увидел ее. Повел глазами и остановил свой взгляд на окне с цветными заморскими стеклышками. Потом чуть слышно сказал: Уйдите все! Княгиня прошептала Устиньи. — За лекарем пошли. Таня заметно вышла. Бронислав двинулся вперед и стал на колени. — Позволь, княже, остаться при тебе. — Останься, — кивнул Алекса. Но остальных прогони. Сгрудившись у двери все быстро вышли. — Дверь притвори. Князь пожелал встать, но охнув опустился на место. Бронислав затворил дверь и вернулся к нему. Олекса спросил. — Ты меня нашел? — Да, до Сефей, Степан и Вавилы. Наши все перебиты, на поляне в лесу полегли. Тебя, княжи, по следам в снегу отыскали в глубине леса, в избушке. В избу заходил? Ты сам вышел навстречу. Меч поднял, да, видать, сил не осталось. Упал, как подкошенный. Крови много потерял. Кого еще видел? А кроме тебя никого. Со снега подхватил на Кудряша и, дай боже, ходу, и ту запомнил, сложена в лапу из необтесанных бревен. Не о том я! Повысил голос Алекса. Дорогу, если надо, найдешь, да кто ж его знает, засомневался Бронислав. Стоит она в глубине леса между болотами. Болоты теперь мерзлые. А разве я что говорю, если велишь, отыщу? Потом? князь устало прикрыл глаза. В палаты вошла Устинья. Лекарь прибыл. Варвара подняла голову и оглядела убогое нутро избушки. В очаге булькала похлебка, у окна на лавке дремал старик-травник. Она опустила ноги с лежанки, ступила на разбросанную по земляному полу солому и попыталась подняться, но встала только с третьего раза. Согнувшись, как старуха, одернула полотняную рубаху и отыскала свои порты, которые висели у печки. Там же был ее кожаный шлем. Она нашла сапоги и, сев на лавку, начала одеваться. Каждое движение давалось ей с трудом и отдавалось болью в груди. Варвара замерла, когда заметила, что за окном кто-то есть. Потом подошла ближе и сквозь мутный бычий пузырь увидела белую лошадь. Схватив тулуп старика, она вышла на улицу и уткнулась в лошадиную морду. «Юрок, Юрок, как же ты меня отыскал?» Конь жалобно фыркнул и опустил голову. Вцепившись в гриву, Варвара буквально заползла на него, закинула одну ногу и на мгновение потеряла сознание, однако в седле удержалась. Усевшись крепче, припала к гриве коня и тронула поводья. Домой, Юрок. вези меня домой. На утро Олекса почувствовал себя лучше, и, когда жена подала ему в постель кулебяку с семгой и сорочинскую пшенную кашу с изюмом, почувствовал голод, глядя, как он ест, у подала ему ковш с селем. Поговорил бы ты с Брониславом. — С чего это? Жонг долгоносый. Ни одной девки мимо не пропустит. Одной колечко посулит, другой манисты серебряные. Девки дуры долго не упираются. Поплачут опосля, да и дело с концом. А то и зачинают блудить, да бегать, к волховским жонкам, плод выводить. Хорошо, что не топиться в Альмени со стыда. Вот до чего дошло, проранил князь. Ну так что? Ваше дело женское, наше мужское. Не станешь с ним говорить. Рубаху чистую дай. Устинья резко встала, открыла кованный сундук и достала белую рубаху с шитьем. Князь Алекса встал, забрав рубаху по обнял жену. Она круто вывернулась и направилась к двери. Ну, поговорю, поговорю! крикнул он вслед. Вели, чтоб умыться принесли. Скоро пришла девка с лоханью полной воды. Князь умылся, вытер с льняным рушником и надел чистую рубаху. Подпоясался плетеным кошаком, обулся и спустился по лестнице в сене. Там велел, чтобы приготовили лошадей и позвали к нему Бронислава. Явившись к князю, Бронислав спросил. — Не рано ли поднялся? Алексей сердито буркнул. — Тебя не касается. — Опять напакостил. — С девками? Бронислав отвел в сторону хитрый взгляд. Устинья пожаловалась. «Еще раз прослышу, не обессудь!» Он вспомнил слова жены. Жох долгоносый! В моем дворе гадишь! Прости меня, княже! Бог простит! Теперь о делах! Посадника Еуферия Даниловича видел? Как не видел, сам сюда приезжал. Что сказывал? Собрали выкуп на Орду? В Изборске, в Пскове все собрано. Теперь собирают по новгородским дворам, обос скоро тронется. В немецком торговом двору что? Дали что и нет? Рухлит негодящую, заволь всякую, порченые, гнилое, долежалое. С взятки гладкие, одной рукой подаст, другой заберет. Алекса скрипнул зубами. Немецкий купец в своем дворе спокойно живет. Никто его не притесняет. Амбара от добра ломится, сами не дадут, по принуждению возьмем. О братьях наших, что в татарской неволе томятся, немец не думает. Завтра поезжай на Прусскую улицу к старшине, Неренштетту. Три дня даю, чтоб снарядили вазы с выкупом, по одному от каждого купца. И чтоб сукна положили, шкур и меды и полотна, и ржи, и пшеницы. Так и передай. В вазах сам буду проверять. Коль найду шкуру гнилую или прелую пшеницу, не поздоровится. Князь хлопнул по коленям и встал. А сейчас собирайся. «Куда?» – спросил Бронислав. «Избушку-то разыскать надо Дорога не близкая. близкая. Выдержишь ли? Я во мне не сомневайся, о себе лучше подумай». Князь вышел во двор, к нему подвели кудряша, он забрался в седло. «Куда?» – на крыльцо вышла мать. «Больное ведь еще!» «Скоро вернусь!» – крикнул князь и, махнув рукой Брониславу, приказал. «Айда за мной!» Через минуту оба всадника скрылись за поворотом и за ними плотно затворили ворота княжих хором. До избушки Окса и Бронислав добрались к концу дня, когда низкое солнце протянуло тени деревьев и в лесу стало темнеть. Измученный дорогой Олекса сполз с кудряша и, прихрамывая, направился к двери, открыл ее и, пригнувшись, вошел. Первый брошенный взгляд не обнаружил на лежанке, что искал, заметив старого травника, Алекса грозно спросил, «Где она?» Старик виновато пригнулся и засеменил кочегу. «Не спас! Умерла!» В ярости князь Алекса схватился за меч и занес его над головой старика. Однако подоспел Бронислав и перехватил его руку. «Остынь, княже!» «Прочь!» – взревел Алекса, и его глаза налились кровью. «Жива, жива твоя молодица!» – прошептал старик. «Что?» крикнул князь, и Бронислав повторил. «Жива, говорит твоя молодица». «Где она?» «Сбежала?» вздохнул старик. «Когда?» «А после, как ты ушел, так она сразу и пропала». «Не сказала, кто такова?» «Нет, не сказала». откуда она не сказывала?» «Нет, не сказывала». Бронислав положил руку на плечо Алексы. «Идем, княже он ничего не знает». Но Олег прошел к лежанке, сел на медвежью шкуру, склонил голову. Бронислав сел рядом с ним. — Не убивайся так. Коли нужна, отыщем. Я даже имени ее не спросил. — Отыщем, — Бронислав усмехнулся. — Сам же сказал, что я жов долгоносой.